Глава 30. Солнце еще не встало, и серый свет не возвестил о приближении зари, а оба лагеря проснулись и стали готовиться к битве. Заваривали чай в тысячах чайников, готовили обильную еду. Войны отливали, а то и не по разу, от волнения мочевые пузыри ослабли. У Сунцев пушкари осматривали свои драгоценные орудия, вытирали отполированные ядра, проверяли, не отсырел ли порох. Когда забрезжил бледный свет, называемый волчьей зарёй, армии увидели друг друга. Монголы уже седлали коней и выстраивались в менганы, в бою независимые друг от друга. Воины выпрямляли затёкшие спины, проверяли луки, натягивали на них тетивы, расправляли гудящие плечи. Кой с чем до рассвета не справится. Но едва лишь стало можно отличить белую нитку от чёрной, Цзинь Ань поставил пушкарей в переднюю шеренгу. Часть выстроил по флангам, чтобы в случае атаки показать монголам чёрные пасти пушек. Цзинь Ань видел, как вражеские командиры разглядывают его полки, объясняют друг другу особенности построения. Суньиц улыбнулся. При всей своей храбрости и быстроте Кีво войско монголы поскачут под градом ядер. Он постарался извлечь урок из поражений других военачальников. Представил себя на месте монголов. Чем можно нейтрализовать такую силу? Вариантов Дзеньань не видел. Монголы вшивые дикари, а он высокородный вельможа из древней империи. Сунские полки выстроились за орудиями. Дзеньань сидел в седле, и наблюдал, как подчинённые расставляют стрелков. Ручницы тяжёлые, перезаряжаются медленно, стреляют неточно. Впрочем, из них начнут палить вместе с пушками, так что вряд ли промажут. Когда ядра и порох кончатся, в бой вступит кавалерия. Ещё дальше своего часа безропотно ждали мечники в блестящих доспехах из железа и дерева. Туда Дзин А не поставил Дзинцев. под надежную защиту пушек. Изгнанный император ему нравился. Поначалу молодой вельможа думал, что Сюань из тех, кто кичит со своим утраченным положением. На деле тот напоминал ему отца, умершего почти десять лет назад. Оба потеряли вкус к жизни, обладали тонким чувством юмора и повидали больше, чем хотелось помнить. Цзин Ань сомневался, что дзиньские солдаты сбегут, но полагаться на столь пожилых людей не мог. На заре они рвались в бой, но поможет ли рвение сражаться наравне с теми, кто в два раза моложе? Дзинь-Ань решил следить за дзиньцами во время боя, чтобы их слабость не заразила других. Солнце явно не спешило подниматься над восточным горизонтом. Цин Ань представлял, как в Ханчжоу на него смотрят те, кто до сих пор не почувствовал опасности для культуры и императорской власти. Дураки. Пока солнце не село, он надеялся разбить армию, осмелевшую вторгнуться на сунскую землю. Громкая победа вознесёт его на невиданные высоты. Всего один день, твердил себе Цин Ань. Один тяжёлый День. Хубилай сидел на коне, Уриан-Хатай и Бояр тоже верхом, по обе стороны от него. Другие командиры выстраивали тумины, но оставались в полном распоряжении троицы, наблюдающей за сунцами. «Не понимаю. А откуда там знамена дзыньского императора?» — проговорил Хубилай, хмуро глядя вдаль. «Они что, издевки ради подняли знамена поверженного нами врага?» «Если так они дураки, мы разгромили дзиньцев. Такими флагами нас не запугать». «Господин мой, куда важнее то, что пушки снижают их маневренность», заявил Лурян Хатай. Он покраснел от гнева, ведь Хубилай не пожелал слушать об отступлении. От досады-то он его стал высокопарным и менторским». Сунцы слишком уповают на свои мощные орудия. Отступить еще не поздно. Осмелюсь напомнить, что я с самого начала был против битвы. Боевой порядок врага только укрепляет меня в этом мнении. Как недосадно. Урин Хатай был прав. Пока не услышал о гибели брата, Хубилай собирался объехать сунские полки, заставить их пуститься в погоню и бросить пушки. Или... Медленно, но верно вымотать врага, потом выбрать удобный момент и напасть. Благоразумнее всего не позволить врагу воспользоваться своим главным преимуществом. Пушки, убилая и захваченные каракарумские ржавели в сотнях миль отсюда. В нужное время на нужном месте тяжёлые орудия исключительно сильны, но с места их не сорвёшь. Быструю кавалерию они тормозят существенно. Похоже, Цунский командир этого не понимал. Внешне спокойный Хубилай чувствовал, как наружу пробивается, процарапывается нечто дикое напасть на сильного врага, выплеснуть на чёрные пушки всю боль и скорбь по погибшему брату, показать монке, что он тоже храбрец. Неважно, увидит этот дух брата или нет. Сунцзы писал, что для победы нужно выполнить семь условий, начал Хубилай. Перечислить их тебе. Господин мой, Сунцзы пушек в жизни не видывал, упрямо пробурчал Урианхатай. Вопрос первый. У кого моральный перевес? За кем правда, Орлок? Для людей это важно. Солнце защищает родину. Но я, внук Чингисхана, значит, эта земля моя. Урьянхатай промолчал, хотя встревожился не на шутку. Таким цели устремлённым Хубилай он ещё не видел. Книжного червя из него вытравили, а как подействует горе? Орлоку было страшно. Вопрос второй. Кто из двоих начальников талантливее? Тут я выбираю вас, с бояром. Солнце построили дом со стенами из пушек. С места такой не сдвинешь. Вопрос третий. На чьей стороне земля и небо? По-моему, условия равные. Тут равнина, в небе ни не облака. Господин мой, попытался вставить Уриан Хатай. Вопрос четвёртый. У кого строже дисциплина? У нас Орлок. Наши люди с рождения закалены и испытаны тяжёлыми условиями. В сонских городах же характер не закалить. Вопрос пятый. Чья армия сильнее? Численные преимущества на стороне солнцев. Зато мы уже громили их войска. Считаю, перевес тут тоже у нас. Шестой вопрос. У кого войны лучше подготовлены? У нас. Каждый наш воин сражался и побеждал много раз. Мы опытные бойцы. Мы лучшие тумины ханства. Солнцы же слишком привыкли к миру. Кубилай остановился. Последний вопрос необычный. У кого разумнее система поощрений и наказаний? Если я понял правильно, Сунь Цзы ценил грамотных предводителей. Сунцев я не знаю, поэтому определить не могу, так что здесь тоже равенство. Баланс в нашу пользу, Орлок. Господин мой, но пушки Пушки нужно чистить после каждого залпа, резко перебил Хубилай. Из стволов нужно удалять уголь и горящие тряпки. Мешок с порохом нужно поставить на место и проткнуть камышинкой, набитой чёрным порохом. Ядро нужно поднять и аккуратно вкатить в дуло. На всё это нужно время, Орлок. А мы его не дадим. Солнце сделает один залп, а потом мы перебьём пушкарей. Один залп. Мы выдержим. Он смотрел на подготовившихся к бою сунцев, но вдруг опалил жёлтым взглядом Уренхатая. Я должен уважать врагов, не знающих, что такое война? Я должен бояться их пушек и пороха? Нет, Орлок, я не стану. Господин, одумайся, прошу тебя. Пусть день другой посидят без воды. Пусть помучаются от голода, пока мы кормимся на их земле и крепнем. Позволь мне спалить окрестные города, пусть раскороются, но несут ответный удар. К тому времени на помощь им подойдёт очередная армия, посетовал Хубилай. Ты ещё не понял, что солнца больше, чем муравьёв. Сегодня на их гонор я отвечу гонором. Заткну дула их пушкам. Господин, мой тебе на поле боя нельзя, в ужасе воскликнул Урянхатай. Если тебя убьют, убьют так убьют. Орлок, я принял решение. Ты либо со мной, либо с другим командиром. Урянхатай медленно кивнул, наконец поняв, что хубилай решение не изменит. И на солнце посмотрел, иначе. Теперь с этой армией Ну что, точно предстоит биться? Тогда, господин, при атаке предлагаю максимально разомкнуть ряды, а на первый зал ответить мощной контратакой стрелков и конницы. Ещё я оставил бы в резерве две группы по 500 вооружённых всадников, чтобы поддержали контратаку едва в рядах врага появится бреши. Хубилейн ожиданно улыбнулся. А ты забавный вариант, Хатай. Надеюсь, ты переживёшь сегодняшнее сражение. Арлок поморщился. Я тоже, господин мой. С твоего позволения я передам приказ Минганом. Велел у сначала целиться в пушкарей. Хубилай кивнул, и Арлок продолжил. "Хэлые солнце пушками почти не прикрыли. Бояр достаточно опытен. Он возьмёт тумен и атакует врага стыла". Скупая похвала заставила бояра улыбнуться. Прекрасно. Она назвался Хубилай. На душе стало легче. Решение он принял. Да, именно так. Он ринется на пушки вместе с туминами, высоко подбросив кости своей судьбы. Уренхатай передал новые приказы командирам Минганов, всем командирам Джагунов и так далее вплоть до тех, кто командовал лишь десятью войнами. Солнце еще не поднялось, а каждый уже понял, что от него хочет Хубилай. Никаких речей. Даже выступе он, его услышали бы лишь немногие. Военачальник наблюдал за своими воинами, но те приказом не удивлялись и спокойно готовились к битве. Последний раз проверяли коней и оружие. Хубилай вознес беззвучную молитву духу покойного брата. «Сегодня погибнут те...» кто остался бы в живых, прими он иное решение. Хубилай замер в седле. Завеса горя вдруг упала, и он снова увидел солнце. Казалось, он слышит голос Мунки. Брат не то злился, не то смеялся над ним. Неужели это Мунки стоит у него за спиной? Хубилай пришпорил коня и поскакал к Уренхатаю и бояру, которые обсуждали с войнами. План битвы. Он даже не спешился. Орлок Уренхатай. У меня новый приказ. Мы двинемся прочь от этой армии к Ханжоу. Если сунцы бросят пушки и устремятся в погоню, мы вернёмся и разорвём их на части. Если погонятся за нами с пушками, устроим атаку, пока орудия ещё на повозках. Слава богу. Выпалил Рен-Хатай. Вокруг все заулыбались, и Хубилай почувствовал, какое напряжение они испытывали. И ведь ни один приказу не воспротивился. Сердцевое начальника наполнилось гордостью. — Мы, Томин и Мунки Хана, — напомнил он, — мы приходим, наносим удар и уходим. — Оконем! Оторвемся от сунских идиотов! Войны засмеялись, новый приказ передавали из уст в уста, слова Хубилая повторяли сотни раз, сунцы стояли менее чем в миле от них и изумленно смотрели, как тумины уносятся прочь, оставляя пыль, навоз и общипанную траву. Темник Салсанан не предполагал, что берется за трудное задание, когда отправился на юг, отделившись от ханских туминов. Где Хубилай он точно не знал, но рассчитывал разыскать его по шлейфу сожженных городов и деревень. Однако следов прошедшей армии на Сунской земле почти не осталось. Да, скота было мало. Да, крестьяне разбегались при виде солдат, ищущих съестное. Только разве это след опустошения и разорения, который рассчитывал увидеть Салсанан? Его воины 80 тысяч человек — Даже при пасов обычных не захватили. На каждого было по два запасных коня, и ежедневно несколько лошадей ломали ноги. Хромых и слабых точаз забивали, обеспечивая 200 человек мясом на ужин. Оставались только кости, хотя даже их часто разбивали ради питательного мозга. После месяца поисков Цалсанан начал просыпаться с мыслью: "Эх, ну почему погиб Мункехан?" Вокруг столько городишек, граф не хочу, лишь чувство долга останавливало Салсанана. Войну у него дисциплинированные. Но куда подевался Хубилай? Даже в бескрайних сунских землях стотысячное войско затеряться не может. Салсанан допрашивал правителей каждого города и деревни. Все трепетали перед ним, но лишь префект Шао Яна дал серьёзную зацепку. Темник напоминал себе Тот ковой мы велено привести в Каракорум, возможно, следующий хан. Стать же учёным следовало быть обходительным. По пути на восток Салсанан выслал вперёд дозорных, и те, вернувшись, рассказывали странные вещи. У дороге лежали перевёрнутые пушки, волов, которые тянули их перебили. Туши разделали, срезав почти всё мясо. В большинстве случаев мухи роились над головой копытами и залитой кровью землёй. Рядом с волами валялись убитые и невооружённые крестьяне, даже после смерти сжимавшие кнуты и поводья. Салсанан улыбнулся, узнав типично вангольский почерк. Буквально через несколько миль он увидел первые остатки разбитой армии, трупы в дорожной пыли. Салсанан медленно проехал мимо, потом пришпорил коня. Вот оно, поле боя. «Мертвецы всюду, свалены в кучи, как дохлые жуки». Сунцев, бродивших среди убитых, Салсанан увидел издалека. Те узрели его всадников и замерли от страха. В любой битве кто-то да уцелеет. В хаосе боя они теряют сознание кто от удара, кто от раны. Через несколько дней выжившие поднимаются и бредут домой. Армия уходит, война продолжается без них. Салсанан скакал по полю боя, а раненые сунцы поднимали руки вверх. На окружавших их монголов они смотрели с безысходностью. Салсанан восторженно кивал, разбирая письмена от гремевшей битвы. Она получилась тяжелой. Погибло много монголов, трупы и сломанные копья которых рассказывали об атаках. Сунцы несколько раз отгоняли тумен их убилая и почти обошли их с флангов. Сунский командир разгадал план военачальника и не запаниковал. Темник поднял сломанную стрелу и почесал стрём затылок. Раненых сунцев он допросит, но сперва войдёт в поле боя, познакомится с почерком человека, который может однажды стать ханом. Чуть в стороне от центра поля Сын Сэна разыскал место, где трава превратилась в грязную кашу. Тумены сначала бросились сюда, затем отвели обратно. Темник представил направление атаки. Он бродил по полю и хмурился, меняя мнение о младшем брате Мункихана. Мощь атаки свидетельствовала о прекрасной организованности. Солнце вподавиле, сломанные, окровавленные пики показывали, где они оказали сопротивление. Многолетний опыт велел искать следы второй атаки, которую сам он снарядил бы в удобный момент. Вот они. Салсанан подвёл коня к скоплению трупов, вступая осторожно, чтобы не поскользнуться на мертвецах. Вот здесь решился исход битвы. Земли усеили арбалетные стрелы и искорёженные ядра. Порохом пахло до сих пор. Войны хубилаи скакали под сильным огнём по дуге. Потом обратно. Салсанан словно почувствовал их решимость и удовлетворённо кивнул. Командир Туминов сомнений не ведал. Помощник подал темнику знак, призывая на другой участок. "В чём дело?" спросил тот, подъехав. Помощник показал на трупы, лежащие вокруг них. Мерзко пахло выпотрошенными кишками, мухи жужжали у самого лица. Солсана отмахнулся от наглых насекомых и нагнулся над трупами. "Они такие старые", проговорил дозорный. Солсанагляделся, убеждаясь, что это действительно так. Погибшие казались сморщенными стариками, к тому же ещё и истощёнными. "Зачем с солнцем брать в бой таких стариков?" пробормотал темник. Случайно наступив на жёлтое знамя, он наклонился и поднял обрывок ему попалась часть нарисованного знака, но Салсанан не разобрал, что это, и бросил мёту ткань. Им бы не были эти старики против нас, они воевали зря. Взгляд Салсанана упал на труп человека с короткими седыми волосами. Остальные лежали вокруг него, словно погибли, пытаясь его спасти. Рядом, чуть ли не на трупе Седова, лежало тело единственного юноши. Кого ранили мечом, кого стрелой, остались лишь раны. Сами стрелы из трупов вырвали. Салсанан пожал плечами, не желая думать об этой маленькой тайне. — В поисках убилая наверняка рядом. Пусть воины прибавят шагу, а дозорные особо не таятся. Не хочу, чтобы нас атаковали свои. Кубилая Салсанан нагнал на окраине города Чан-Ся. Как волки на чужой территории, обе стороны поначалу осторожничали. Дозорные пересеклись и разъехались сообщениями для своих командиров. Армии остановились подальше друг от друга, чтобы никто не чувствовал угрозы. Кубилай, как услышал новость, оборвал переговоры с префектом Чан-Ся буквально на полусловие, захватил бояра Суренхатаем и выехал навстречу. Состоялась она летним полднем, когда дул тёплый ветерок, а голубезну неба нарушали редкие перистые облака. На двух военачальников лицом к лицу стояли 16 туменов. Со стороны Убилая ветераны, закалённые в боях, бесстрашные, облепленные кровью и грязью. С другой стороны свежие, полные сил войны в блестящих доспехах. Тумины изумленно взирали друг на друга и обменивались насмешками. Хубилай зарделся от радости, увидев столь многочисленное монгольское войско. Салсанан спешился и отвесил поклон, и уж потом с коня сошел Хубилай. — Вы даже не представляете, как мы вам рады, — проговорил он. — Господин, выпало мне сообщить тебе печальнейшую из вестей, — начал Салсанан. Улыбка Хубилая померкла. Мне уже известно, что мой брат погиб. Ганцы сообщили, сразу два. Командир нахмурился. Господин, тогда я не понимаю. Когда ганцы разыскали тебя, почему ты не отправился домой? Весь народ собирается. Похороны хана, мой брат Мунки дал мне поручение. Я намерен его выполнить. Сасан ан ответил не сразу. Что такое субординация, он знал давно и хорошо. Со смертью Хана земля словно уходит из-под ног, исчезает привычная определённость. Он заговорил снова, заикаясь под взглядом жёлтых глаз ханского брата. Господин, мне велено сопроводить тебя в Каракорум. Такой приказ я получил. Ты говоришь, что не желаешь возвращаться? Я говорю, что не могу, рявкнул Хубилай. Не могу, пока не приструню Солцев. Тебя, Салсанан, послал мне отец с неба, твои тумены нежданный дар. Темник понял, к чему клонит Хубилай, и покачал головой, пока ещё не прозвучал приказ, которого невозможно ослушаться. Господин мой, мы не подкрепление. Мне приказано вернуть тебя в Каракорум. Скажи, где ваш лагерь, и я начну подготовку. Хан мёртв, в Каракоруме проведут курултай. Хубелай снова вспыхнул, на сей раз от гнева. Ты оглох? Сказал же, что не вернусь, пока не завершу начатое. То есть, пока не добуду голову Сунского императора. Даю тебе другой приказ. Твои тумены подкрепление, нужное мне как воздух. С твоей помощью я исполню желание хана. Салсанан стиснул зубы, пытаясь успокоиться. Гнев накрывал темника с головой, и ответ его прозвучал слишком резко. При всём уважении, господин, ты мной не командуешь, а я не командую туменами. Не желаешь возвращаться? Я отправлюсь в Каркарум. Могу отвезти любые твои послания. Хубилай отвернулся, накручивая на ладонь поводья. Безмолвные тумены салсанана напоминали нескончаемый поток. Страстно хотелось присоединить их к себе, разом удвоив свои силы. За спиной у него войны ветераны радовались, уверенные, что подоспела подмога. В такой светлый момент Ухо Тумина в Салсанана станет маленькой смертью. Хубилай покачал головой. Нельзя отпускать их. Чем дальше на восток, тем больше городов и людей, тем лучше дороги. До да, Ханчжоу каких-то 50 миль, а силы и богатство окрестных городов уже ощущаются. Тумины с Салсанана ему необходимы. Раз они пришли, значит, его молитвы услышаны. Значит, высшие силы помогают ему в самый нужный момент. Ты не оставляешь мне выбора, сказал Хубилай, зло осверка глазами и легко вскочил на коня. Орлок у Рянхатая и баяр, будьте свидетелями. Вы, начальник, повысил голос, чтобы слышали воины с обеих сторон. Я, Хубилай из рода Борджигинов, внук Чингисхана, старший из братьев Мунке-хана. Не надо, господин мой, пролепетал Салсанан, догадавшись, в чём дело. Тот словно его не слышал. Во вражьем краю, перед всеми вами, объявляю себя ханом монголов, властелием улусов братьев моих, Хулагу и Арик-Буге. с Агатайского улуса и прочих. Объявляю себя ханом Цынских и Сунских земель. Слышали вы? Нерушимое слово моё. На миг воцарилась тишина, потом войны, убелая, заревели от радости, подняв оружие. Воины Салсанана ответили шумным одобрением. Затемник пытался что-то сказать, но голос его утонул в шуме и криках. Кубилай высоко поднял меч. Казалось, шум усилился вдвое, подчинив себе всех. Новоявленный хан убрал меч и сверху вниз глянул на Салсанана. «Еще раз скажи, что мне можно и что нельзя», — осведомился он. «Ну, скажи». «Это мое право по рождению». Мне нужна либо твоя голова, либо клятва, он пожал плечами. Выбирай, мне всё равно. Сэлсанан застыл как в ступоре, потом глянул на своих ликующих воинов, и остатки желания сопротивляться растаяли. Темник медленно опустился на колени, лицом к хану и к своему народу. "Кан мой, господин мой!" Моя жизнь принадлежит тебе. Мои юрты, лошади, соле и кровь, проговорил он, глядя перед собой остекленевшими глазами.